Но мама грозно взглянула на меня и как отрезала. «Ни в коем случае!» «Не горю, Юра», — подмигнул мне Михалыч. «Теперь мы его обуздали. Скоро и мама на нем кататься будет». Я проводил Михалыча и побежал в сад играть в охотника. Уже начало темнеть, когда мама позвала меня пить чай. «А Михалыч еще не приехал?» — спросил я. «Нет, опять, наверное, посреди дороги сидит». «Теперь этого быть не может», — уверенно отвечал я. «То есть, почему не может?» «Потому что Михалыч разгадал, в чем дело, теперь коняшка у него не закапризничает». «Да это бог», — недоверчиво ответила мама. «Но вот настал вечер, настала ночь, а Михалыч не возвращался». «Хорошо, хоть дождя нет». Говорила мама. Погода теплая, в крайности костерок разведет, переночует у дороги, а утром с попутной и приедет, только бы не взорвался и ноги себе не сломал, тревожно добавляла она. Домой Михалыч явился за полночь. Он пришел очень сердитый, отказался от ужина и сразу прошел к себе в кабинет. А где же машина? Робко спросила мама. Там валяется буркнул Михалыч. «То есть где это там?» «У Цурика в лесу». Мама совсем растерялась. «Ты что ж, ее бросил, а сам уехал?» «Не уехал, а пешком ушел. Нигде подводы нет», раздраженно отвечал Михалыч. «А ты что же хотела, чтобы я цыганский табор у дороги разбил?» «Но ведь ее могут ночью украсть», сказала мама. «Да кто ее там возьмет?» махнул рукой Михалыч. «Не заводится, и заднее колесо заело, совсем не крутится». «Боже мой, нужно чем свет под воду за ней послать», забеспокоилась мама. «Теперь ночью кого наймешь?» «Никуда не денется», решил Михалыч. «А украдут туда ей дорога». И он даже как будто повеселев, отправился спать. Мотоциклет не украли. Мама утром наняла под воду и машину привезли домой. Но после этого случая Михалыч больше не хотел ее даже видеть. Он отправил ее в мастерскую Ветрова, чтобы там исправили не пожелавшее двигаться заднее колесо. Из мастерской мотоциклет больше не вернулся. Я его продал там, сказал Михалыч, когда мама начала интересоваться, скоро ли наконец машину починят. Продал за сколько? «Но это уж, мадам, мое дело!» – неохотно ответил Михалыч. «Так я и знала», – вздохнула мама. «Лучше бы на эти деньги дельное что-нибудь себе купил. Больше об этом злосчастном мотоциклете у нас в доме старались не вспоминать». Чудеса в луже Несмотря ни на какие помехи мы с Михалычем все лето продолжали собирать и засушивать разных бабочек, жуков, стрекоз, коллекция быстро увеличивалась. Но вот что нас огорчало. Частенько мы совершенно не знали, как называется пойманное нами насекомое. Единственное, кто нам в этом деле мог помочь – это книги Брема. Мы перелистывали девятый том, где были всевозможные насекомые, и старались лечить то, что мы поймали, с изображениями на картинках. К сожалению, большинство картинок были нецветные, и по ним очень трудно было судить, похожи ли наши насекомые на изображенное в книге или не похожи. Однажды, просматривая картинки в книге, Михалыч сказал, «Вот, Юра, мы все ловим то, что по воздуху летает» или по земле ползает, они ни разу не заглянули в воду. Ты только взгляни, сколько там интересного. И Михалыч показал мне обитателей глубокой заросшей лужи. Личинок водяных жучков, стрекоз, гладышей, водомерок, вертячек. В тот же вечер мы решили на завтра двинуться в заречные луга. Там, в глубоких впадинах, среди кустов лазняка все лето не пересыхали глубокие лужи настоящие крохотные озерца, густо заросшие по берегам осокой и тростником. К такому походу надо было немножко подготовиться. Сделать из крепкой марли сачок для ловли в воде и взять с собой несколько банок, чтобы сажать в них свой улов. Марля у Михалыча оказалась в шкафу, банки тоже нашлись. Сборы были закончены в тот же вечер. На следующий день после обеда мы отправились на новую для нас охоту за всякими обитателями глубокой лужи. Перешли через мост, выбрались на заречные луга. «Пойдем-ка вон к тем кустам», – сказал Михалыч, указывая на низинку, по краям которой росли кусты. «Действительно, в низинке у самых кустов оказалась довольно большая лужа». У берегов она была совсем мелкая, а на мели прямо из воды торчали толстые зеленые стебли каких-то растений. На конце каждого стебля виднелся зеленый листок, заостренный, как стрела. Михалыч сказал, что это растение и называется «стрелолист». А вот это ежеголовка. И Михалыч показал мне рядом со стрелолистом другое растение – На стебле которого торчали зеленые шарики, усаженные длинными колючками. Как будто зеленые ежики, сказал я. Да, похоже, согласился Михалыч, а теперь посмотри-ка сюда, видишь, у самой воды растение, на верхушке стебля, будто белое крылышко. Его и зовут Белокрыльник. Много еще разных растений показал мне Михалыч. Только я тут же и забыл их название. Я слушал его плохо. Мне хотелось поскорее подобраться к самой луже и заглянуть в воду. Что там делается? Мы выбрали один бережок покруче, уселись и стали наблюдать. Вода была совсем прозрачная. Все видно до самого дна. И дно тоже видно. Только оно было сплошь укрыто какими-то подводными растениями с длинными, как зеленые нити, и стеблями. На них пучками торчали в разные стороны тонкие жесткие волосочки. Михалыч сказал, что это эладея или «Водяная чума», а зовется она так, потому что засоряет все водоемы, куда только попадает. Сидя на берегу, я осматривал все кругом. Передо мной всюду кипела жизнь. Над водой то и дело пролетали тоненькие будто травинка стрекозы с чудесными темно-синими крылышками». На лету они взмахивали крыльями точно бабочки, а когда присаживались отдохнуть на какой-нибудь стебелек, не распластывали крылья, как другие стрекозы, а также, как бабочки, складывали их над спинкой. Я хорошо знал этих стрекоз, у нас в коллекции уже были такие, называются они «красотки». Вот уж верно, настоящие красавицы!» Кроме красоток, над водой носились и другие стрекозы – огромные коромысла и крохотные зеленые лютки. Тут же порхали и разные бабочки. Но всех этих стрекоз и бабочек я видел уже много раз. Куда интереснее было глядеть на воду и вглубь ее. По поверхности лужи будто танцоры скользили и ловко расшаркивались забавные длинноногие водомерки. Мы с Михалычем уже читали про них, и я знал, что они не тонут, а бегают по воде как по льду потому что их лапки смазаны жиром. Смажьте жиром иголку, бросьте на воду, она тоже не утонет. Этот забавный опыт я не один раз проделывал: смотреть на водомерок было очень интересно. Они ведь не просто так от скуки бегали по воде они охотились. Вот какая-то мушка упала с ветки на воду. В один миг несколько водомерок, перегоняя друг друга, бросились к добыче. Та, что подоспела первой, схватила мушку передними лапками, как руками, приподняла и вонзила в нее свой острый хоботок. Я совсем светился над водой и так засмотрелся на водомерку, что чуть сам в лужу не кувыркнулся. Михалыч уж меня за рубашку схватил. «Что ты делаешь? Свалишься сейчас?» «Не свалюсь» ответил я, устраиваясь попрочнее и продолжая наблюдать. Кроме водомерок, по поверхности лужи носилась кругами, будто играя в догонялки, целая стайка крошечных черных жучков-вертячек. Они весело поблескивали на солнце металлическим блеском. И эти забавные жучки тоже не просто резвились, а искали добычу, еще более крошечную, чем они сами». А вот из глубины поднимается большой черный жук-водолюб. Он приникает ртом к поверхности воды. Водолюб набирает в свои воздушные мешки запас свежего воздуха, набрал и снова исчез в глубине. Но на смену ему уже спешит содна другой жук. Нет, это не водолюб. Он плоский, коричневатый, со светлой каймой по бокам. Недаром его и прозвали «плавунец окаймленный». Он тоже поднимается к самой поверхности, чтобы набрать запас воздуха. Только он выставляет наружу не переднюю, а заднюю часть своего тела. Так, перевернувшись вниз головой, он и запасается воздухом для своих дальнейших скитаний среди подводных зарослей. Жук-плавунец – это хищник. Он нападает на разных личинок, червячков. Даже головастикам, даже мелким рыбешкам нет от него спасения. Водолюб – совсем другое дело. Он хоть и страшен на вид и крупней плавунца, зато очень миролюбивое существо. Он питается мелкими подводными растениями. Все это мы только накануне вечером прочли с Михалычем у Брема. И как интересно мне было теперь видеть всех этих плавунцов, водомерок, вертячек своими глазами – Жаль только, что плавунец при мне сейчас никого не схватил, только набрал воздуха и, ловко заработав лапками-веслами, быстро пошел в глубину. Потом мы видели, как выплывал из глубины, чтобы хоть глотнуть свежего воздуха, длиннохвостый тритон, похожий на маленькую ящерицу. Потом видели еще пиявок, проворных гладышей, похожих на крупную муху с белыми крыльями, Очень забавно было глядеть, как гладыши, выплыв к поверхности, замирали в воде спинками вниз, а брюшком вверх. Точно поверхность воды была для них прозрачным потолком, и они сидели на нем, как мухи, вниз головой. А вот большой мохнатый паук-серебрянка уселся на плавучий лист и греется на солнышке. Он не двигается. Я сорвал длинный стебелек травы и дотронулся до паука». В тот же миг он ожил, бросился к краю листа и нырнул под него прямо в воду. пауку серебрянки вода не страшна. У него в глубине среди водорослей имеется воздушный колокол, как у настоящего водолаза. Устроен колокол – очень занятно. Сплетет серебрянка тоненькую паутину в глубине среди подводных стеблей и листьев. Как только паутина готова, паук начинает таскать под нее пузырьки воздуха. Когда он ныряет с поверхности в глубину, весь бывает облеплен воздухом, с виду будто серебряный шарик. Его и зовут потому «серебрянкой». Так на себе и таскает паук воздушные пузырьки в глубину под свою паутину. Много-много натащит. Скопятся они в один большой пузырь, разопрет он вверх и в стороны подводную паутину. Вот и получается водолазный колокол, похожий на серебряный колпачок. В своем колоколе Серебрянка от врагов спасается. На картинке у Брема такой колокол нарисован. Я его хорошо рассмотрел, а вот теперь на дне лужи никак не мог увидеть подводное жилище паука. Так и не нашел. Ну что ж, посидели, посмотрели и хватит, сказал Михалыч. Пора и за ловлю приниматься. Правильно, обрадовался я. Поддернул повыше штанишки, сбросил туфли и с наслаждением залез по колено в теплую, прогретую солнцем воду. «Ты поводи сачком у самого дна среди растений, а весь улов тащи сюда, на бережок». Так я и сделал. Принялся водить сачком под водой, воображая, что я ловлю в океане осьминогов, крабов, акул. В один миг весь сачок оказался полон зеленой массой подводных растений я с трудом вытащил его на берег и вытряхнул все содержимое на сухое местечко около Михалыча. «Вот это дело!» — одобрил он, надевая очки и начиная разбирать мокрые зеленые стебли. «Чего-чего только там не оказалось! И водяные жуки!» И гладыши, и улитки-прудовики и с длинной, остроконечной, как колпачок, раковиной. И улитки-катушки с раковиной в виде туго свернутой трубочки. И улитки-живородки, у которых широкая часть их изогнутой раковины закрыта плоской крышечкой. Но особенно нравились мне личинки стрекоз. Серые, неповоротливые, с огромной головой и с длинным толстым телом. Они походили на каких-то страшных бескрылых насекомых. Медленно передвигая ногами, они ворочались и еле-еле ползали среди массы стеблей. Вдруг в этой зеленой массе я заметил что-то белое, блестящее. Да это рыбка, совсем крохотная, а вот и другая, и третья. Я осторожно их выбрал и выпустил обратно водоем. «Откуда же здесь они?» спросил я Михалыча. А весной, когда река разлилась, рыбы зашли сюда, икру отложили. Потом лук обсох, остались только эти озерки. Вот в них мальки из икры вывелись. Как же им теперь в речку попасть? До будущей весны никак не попадешь, отвечал Михалыч. Счастье их, если за зиму водоемчики эти не промерзнут до самого дна, да еще если свежего воздуха в воде до весны хватит. Тогда по весне река опять разольется, и вся рыбья молодь туда убежит. Только мало кому это посчастливится. Большинство либо летом засуху, либо зимой под льдом погибнет. А если я их выловлю с очком да в банке с водой отнесу в реку, Тогда они выживут и тебя поблагодарят, что их из плена спас, весело ответил Михалыч. Мы рассадили по банкам весь наш улов. Я снова залез в лужу и принялся уже за настоящую рыбную ловлю. Всех мальков, которые мне попадались, мы бережно сажали в банку с водой. И когда добычи накапливалось достаточно, я бежал к реке и выпускал малышей прямо в воду. Ух, как они припускались глуп, только сверкнут, будто искорки, и уже след простыл. Обловив одну лужу, мы с Михалычем перешли ко второй, потом к третьей. Дело шло быстро на лад. Штаны у меня были все до нитки мокрые, но день жаркий, и Михалыч разрешил полоскаться возде. Он только посоветовал снять мокрую одежду и посушить ее на солнышке. А чтобы все швы скорее просохли, Я даже вывернул штаны наизнанку и положил на бугорок. «Высушим все», — сказал Михалыч. «Начальство и не узнает про наши с тобой проделки». Мы уже перешли к облову четвертой лужи. Она была поглубже прежней, и вода в ней попрохладней. Я с наслаждением бродил в воде выше пояса, но рыбешки здесь попадались гораздо реже. «Воды много, вот они и удирают», — сказал Михалыч. Ну-ка, попробуй черпани в зарослях у бережка. Я черпанул, и вдруг в сачке что-то заплескалось. Даже с берега Михалыч это увидел. Подними вверх, тащи, тащи на берег, — закричал он. Я с трудом выхватил сачок из воды. Внутри его, среди водорослей, ворочилось что-то живое. «Щука! Щука!» Не своим голосом завопил я, вытаскивая на берег. — Молодец, молодчина! — кричал Михалыч, спеша мне навстречу. — Неси от воды, а то уйдет! Мы отбежали от берега подальше к кустам, и там я вытряхнул прямо на траву порядочную щучку, пожалуй, не меньше фунта весом. Вся еще мокрая, блестящая на солнце своей зеленовато-желтой бисерной чешуей, Она запрыгала среди уцелевших от покоса ромашек, приминая их тонкие стебельки и белые глазастые головки. После такой удачи нам захотелось поскорее домой. Я надел уже высохшие штаны, и мы поспешили в обратный путь, чтобы похвастаться своим неожиданным уловом. Мама обрадовалась нашей удаче не меньше нас самих. Она обещала сегодня же поджарить щуку на сковородке с картошкой, со сметаной. «Молодцы! Молодцы!» — хвалила нас она и вдруг изумленно взглянула на мои ноги. «Позвольте, а почему же у вас штаны наизнанку?» Тут я взглянул на себя и сразу все понял. Как штаны на солнце сушились, вывернутые наизнанку, так я их в попыхах и надел. Но мама не рассердилась, что я без ее позволения раздевался и лазил в воду. Она только засмеялась, говоря... Хорошо, что вообще надеть не забыл. Да и можно ли было портить мне какими-то штанами такой замечательный день, день моего настоящего торжества? Озорник. С тех пор, как я побывал один раз с Петром Ивановичем на ловле перепелов, я стал частенько к нему заглядывать. Мне у него все нравилось. И тенистый садик, и его крохотный домик, И он сам всегда такой приветливый, ласковый. Даже швейная машинка, за которой он сидел большую часть дня, и там не нравилась. Но особенно потому, что как только он принимался на ней строчить, все птицы в клетках начинали петь одна громче задорнее другой. Ровный, ритмичный стук машинки и разноголосое пение птиц сливались в оглушающую, но на мой слух необыкновенно приятную музыку. Когда я приходил к Петру Ивановичу, он обычно старался поскорее закончить свое шитье, затем откладывал его в сторону и, потянувшись, вставал со своей рабочей табуретки. «Пришел, сынок!» – ласково говорил он. «Надумал старика проведать. Хорошо, что надумал. Умница!» Он еще разок, вероятно, уже в двадцатый раз проверял, у всех ли птиц есть еда и питье, Кого следует выпускал полетать по комнатке, а тех, кто уже слишком долго загулялся, наоборот, приглашал домой в клетку. Иди, иди, гуляка, не налетался еще за целый день, ласково говорил он какому-нибудь дрозду или щеглу, легонько помахивая палкой, на конце которой была привязана тряпочка. Завидя это страшное пугало, птица обычно делала по комнате два 3 круга, а потом сама залетала в свою клетку. — Ну вот и умник, — одобрял старик. — Вот и молодец, что послушался. А я тебе уже водицы свежий налил, поесть приготовил. Закуси, отдохни, дружочек. Когда все клетки бывали проверены и все приведено в порядок, Петр Иванович ставил самовар, и мы шли в его садик пить чай со свежими ягодами, смородиной, малиной, крыжовником. Мы их тут же срывали с кустов. В обычно принимал участие и наш неизменный друг, Скворушка. Ножка у него давно зажила, и он чувствовал себя превосходно. Скворец почти ни на шаг не отставал от своего хозяина. Куда Петр Иванович, туда и его крылатый друг. Либо летит за ним, либо сядет на плечо и едет. А сам уже за ухо клювом ухватит, держится. «Озорник, да и только!» Скажет про него Пётр Иванович. Помню, один раз сидели мы в саду, пили чай. Скворец тут же по столу разгуливал, ягоды с тарелки поклёвывал. Пётр Иванович налил себе в блюдце чая, остудил, поднес блюдце к губам, только хотел отхлебнуть. Вдруг скворец «фр» со стола и прямо на краешек блюдца, будто на жёрдочку. Блюдце из рук об стол и вдребезги. Чай по столу разлился, течет, а Скворцу хоть бы что. Сел на стол и хитро так на хозяина посматривает. Петр Иванович рассердился. «Ах ты озорник!» — кричит, а Скворец на него. «Озорник! Озорник!» Тут, конечно, всякая злость у старика сразу прошла. Сахарцу Скворцу предлагает радуется. «Ишь ты! Новое словечко выучил!» «Да так чисто, как хорошо говорит!» Скворец сахаром полакомился, потом взлетел со стола на ближайшую яблоню и оттуда опять «озорник, озорник». Видно, самому это слово понравилось. Раз пять подряд его повторял все чаще, чаще, да вдруг затрещал, затрещал и запел, будто весной. И так это хорошо получалось, сидит среди зеленых ветвей, Вечернее солнце его освещает, все перышки ему золотит, а он поет, заливается. Послушал его Петр Иванович, вздохнул и говорит. Вот к чему он так растрещался, значит, скоро и лету конец. Почему конец? Не понял я. Потому что скворец всегда в конце лета в беспокойство приходит. Чувствует, недолго ему в родном краю оставаться. Настает пора в чужие края лететь. Вот он и волнуется. Не знает уж, чему ему свою любовь к родным местам доказать. А чем птица эту любовь доказать может? Только песней. Долго еще распевал скворец, сидя на дереве. А мы сидели и слушали. Потом он, наконец, умолк. Начал охорашиваться, чистить перышки. И в саду стало очень тихо. Только не нарушая этой вечерней тишины, монотонно трещит в траве кузнечик. «А стрижей уже не слыхать. Первыми на юг подались», неожиданно сказал Петр Иванович. И я вдруг понял. Вот почему так тихо. Не слышно пронзительных визгов стрижей. Уже улетели. Мне стало грустно. «Жаль уходящего лета! Вспомнилось, ведь этой весной уже в школу пойду!» «Озорник! Озорник!» – неожиданно громко закричал скворец. «Верно, что озорник!» – ответил ему Петр Иванович. Мы потрудились недаром. Все лето мы пользовались зеленью из собственного огорода, который еще весной возделали своими руками. Перед обедом и перед ужином мы с Михалычем отправлялись туда, чтобы сорвать лучку или укропцу. Правда, зловредная тетка Дарья делала вид, что не замечает наших овощей, и ежедневно лук, укроп и все прочее покупала на рынке. «Зачем она это делает?» – с возмущением спрашивал Михалыч маму. «Покупает то, что у самих есть, только лишние деньги даром тратит». «Наконец-то и ты о деньгах вспомнил!» Улыбалась мама и спокойно добавляла. «Вся зелень на день стоит пятачок, а если Дарья начнет ее с вашего огорода для готовки брать, так в неделю там ничего не останется». «Ну, не хотите и не надо», – отвечал Михалыч. «А мы с Юрой отлично обходимся собственными овощами. Для нас просим ничего не покупать». «Вот и прекрасно», – соглашалась мама. С огородом мы с Михайловичем пользовались не только овощами. На грядах завелось множество жирных гусениц. Я их ежедневно собирал и кормил ими нашу ручную галку. От этого получалась двойная польза. И вредителей уничтожаем, и Галя очень довольна. Кроме гусениц, которые портили наш урожай, были у нас и другие враги – мамины куры. Но с ними мы быстро справились, устроив при помощи собственного верстака и знакомого столяра отличную ограду, даже калитку в ней сделали. В конце лета у нас на грядах появились огурцы и выросла одна довольно большая тыква. Эту тыкву мы специально выращивали для замечательного опыта, который Михалыч решил проделать. Не знаю, сам ли он его выдумал или услышал от кого-нибудь. Как только тыква выросла довольно солидных размеров, мы приступили к опыту. В один ее бачок Михалыч воткнул иглу с толстой шерстяной ниткой. Другой конец этой нитки он опустил в баночку с сахарным сиропом. Этот сосуд мы поставили на землю рядом с тыквой. «Понимаешь, в чем вся суть дела?» – говорил мне Михалыч. «По этой нитке, как по фитилю, сладкий сироп будет втягиваться в тыкву» и она станет сладкой, как дыня. Только пока никому ни слова. Подождем недельку, и потом преподнесем на стол наше произведение. Вот мама-то с дарей ахнут. Устроив все как нужно, мы закрыли от посторонних любопытных глаз будущую дыню травой и листьями. Пусть лежит себе в холодке, да наливается сладким соком. Мне страшно хотелось поскорее отведать этот чудесный фрукт. Я прямо считал каждый день, долго ли еще ждать осталось. Михайлович не разрешал мне трогать нашу толстенькую питомицу и даже совсем не раскрывал листья, не глядел на нее. Наконец, неделя прошла. Опыт был закончен. В этот день мы, как заговорщики, пробрались в огород. Сбросили листья и траву, закрывавшие наше детище. Но что же случилось? За эту неделю тыква не только не выросла и не налилась сладким соком, наоборот, она стала совсем маленькая и сморщенная, как старушка. И в том месте, где у нее была воткнута игла, ее бок совсем сгнил. Куда же только девался сахарный сироп, почему он не напоил тыкву? Мы взглянули на банку, она была полна утонувших муравьев. Собственно, это был уже не сахарный сироп, а какая-то темная, очень густая каша. Вот, значит, кто отведывал наш сладкий напиток. Мы с грустью переглянулись. Любой опыт может и не удастся, вразумительно сказал Михалыч. На то он и опыт. И Лукаво улыбнувшись, добавил. А хорошо, брать, что мы заранее ничего не рассказывали нашим врагам. Давай же сохраним все это в тайне. О нашем неудавшемся опыте мы ни слова не сказали ни маме, ни тетке Дарье. Ну что ж, дыни из тыквы у нас не получилось, а все-таки все остальные овощи имеются, даже собственные свежие огурцы, только было непонятно, почему они совершенно горькие. А ты знаешь, брат, когда огурец слегка горчит, это даже приятно, говорил мне Михалыч. Понимаешь, придает какой-то особенный вкус, особую остроту. Я был с этим совершенно согласен и преодолевает вращение, ел горькие, как хино огурцы. Все шло как нельзя лучше. Огород наш так разросся, что походил теперь на тропические джунгли. Мы его совсем не пропалывали, особенно бойно разрослись на грядах и между ними крапива или беда. Ничего, это даже к лучшему уверял Михалыч, создается естественная затененность, а то на солнце вся зелень начала бы вянуть и сохнуть. Мы были очень довольны нашим огородом и уже подумывали о том, что скоро надо будет снимать основной осенний урожай. И вот как-то раз Михалыч, как обычно, пошел на огород, чтобы принести кое-что к ужину. Мы с мамой сидели за столом и ждали. Неожиданно дверь с шумом распахнулась, и в столовую вбежал Михалыч. Он был весь красный, глаза метали молнии. «Застрелю! Собственными руками застрелю!» — закричал он, задыхаясь от гнева. «Кого? Кого застрелишь?» — перепугалась мама. «Эту негодную тварь!» «Какую тварь?» «Корову! Твою корову!» — Михалыч еле перевел дух. Тысячу раз говорил, на черта она нужна, и молоко, и масло все есть на рынке. Так нет, нарочно держите это чудовище. «Подожди, успокойся», — перебила мама, — «что же она сделала?» «Съела весь огород, съела», — в полном отчаянии проговорил Михалыч. «Сколько работы, сколько трудов, и вот результат». Я выскочил из-за стола и побежал взглянуть на все своими глазами. Действительно, на месте нашего пышного огорода торчали какие-то жалкие объеденные стебельки. Все гряды были перетоптаны, перемяты. Я с горечью поглядел на этот еще недавно цветущий уголок. Увы, от него ничего не осталось. Пришел Михалыч, закурил, молча стоял у открытой калитки. «Да как же она сюда забралась?» – недоумевал я. «Забыл. Я сам забыл запереть калитку, когда перед обедом сюда заходил», – мрачно пояснил Михалыч. «Так нам и не удалось собрать осенний урожай с нашего огорода. Но корову Михалыч все-таки не застрелил и даже очень скоро перестал на нее сердиться. А наши с тобой труды в огороде все-таки не пропали даром». «Однажды весело», — сказал он, — «то есть как не пропали?» «Очень просто. Ты пьешь молоко, ешь сметану, масло. А почему они такие вкусные и жирные стали? Потому что корова нашими овощами питалась. Это, брат, совсем не то, что какая-нибудь трава-мурава». Действительно, с тех пор, как корова побывала в нашем огороде, Мне стало казаться, что ее молоко и сметана, и масло стали особенно вкусные. Мама тоже с этим вполне согласилась. Замечательный день. Лето кончалось. В зеленой листве берез уже появились желтые прятки. Грачи и ласточки сбились в огромные стаи. Грачи целые дни разгуливали за рекой по скошенному лугу, добывая разных жучков, червячков. А ласточки с утра до ночи носились над тем же лугом, над речкой, над пустошью за городом, охотясь за мошками и комарами. А иной раз будто темная тучка покажется издалека и быстро приближается – Но я хорошо знал, что это вовсе не тучка, а несметное скопище скворцов летит плотной стаей, чтобы с оглушительным криком, свистом и щебетом опуститься вдруг на кусты прибрежного лазняка, сразу укрыв их словно черной густой листвой. А улетят птицы. Пусто станет в лугах, пусто и в поле. Зато лес оставался все так же хорош, даже теперь еще лучше стал, потому что в нем появились грибы. Собирать грибы и Михалыч и мама были большие охотники, а про меня и говорить нечего. Мне бы лучше всего и совсем из леса не уходить. Поэтому каждое воскресенье, когда Михалыч не должен был идти на работу, с утра запрягали лошадь в тележку, и мы все отправлялись на целый день в лес». Приедем, бывало, в деревню Ивановку, которая стоит на самой опушке Бековского леса. Оставим лошадь в крайнем домике, кошелки в руки и на полдня за грибами. К обеду полны кошелки наберем, отнесем их в деревню, выложим в свою тележку, отдохнем немного, закусим и снова в лес до самого вечера. Особенно осталась у меня в памяти одна поездка – Был уже конец августа. Денек выдался пасмурный, даже порой слегка накрапывал дождик. В лесу на траве на дорожках уже виднелось много опавших листьях. На полянах ярко краснели гроздями ягод стройные рябины. С них с громким квохтанем и трескотней тяжело слетали разжиревшие дрозды. Мы разбрелись неподалеку друг от друга. Я держался поближе к маме. Она очень хорошо умела искать грибы и, как бывало, только найдет грибок. Сейчас же подзывает меня. «Юрочка? Ну-ка подойди сюда, посмотри, нет ли тут поблизости, а то я плохо вижу, как бы не пропустить». «Ну, конечно, я со всех ног лечу на помощь. И обычно тут же, рядом с маминым, нахожу и еще и еще грибы». «Да как же ты его не видела?» – возмущаюсь я. «Ведь совсем рядом с твоим стоял. Как же ты не заметила?» Мама добродушно улыбается. «Что поделать, Юрочка? Глаза стали плоховато видеть. Боюсь пропустить тебя и зову на помощь». «А вот Михалыч никогда на помощь не позовет. Если найдет хороший гриб, особенно белый, все кругом обшарит. Все грибы, что растут поблизости, сам соберет. Я не раз предлагал ему свои услуги». «Нет», – говорит, – «покорно благодарю. Ты уж, мамаша, иди помогать. Она, как придет в лес, сразу начинает видеть плоховато. А я отлично вижу. Сам управлюсь». Ну, не хочет и не нужно. В тот день грибов в лесу было очень много, особенно подосиновиков. Крепкие, молоденькие, на толстых белых ножках, в красных картузиках, Они повсюду весело выглядывали из пожелтевшей завядшей травы. А как хороши были белянки и чернушки, и те, и другие на низеньких ножках. Шляпки широкие, как чайные блюдца, а во многих из них самой середочки блестела дождевая капля. Белянки и чернушки были очень похожи друг на друга, только белянки беленькие, а чернушки темно-бурые или почти черные. А вот белые грибы попадались редко, и поэтому, как кто из нас находил такой гриб, с торжеством показывал его другим. Я долго никак не мог найти самостоятельно ни одного белого гриба. Правда, мама уже раз пять просила прийти ей на помощь. Рядом с ее грибами и я находил, но в тайне души я чувствовал, тут что-то неладное, и подобным находкам не так уж радовался». Наконец, счастье и мне улыбнулось. Выхожу на полянку, и вдруг вижу возле старой, давно не езженной дороги, сразу два белых гриба. Да каких еще? Шляпка у каждого чуть поменьше моего картуза. Срезал их аккуратно ножичком. Ножки толстые, крепкие. Вот находка. Хотел было уже кричать, чтобы и мама, и Михалыч шли глядеть на моих красавцев. Да, на всякий случай еще разок огляделся по сторонам, огляделся и обмер. Еще два почти рядом с моими растут, а немного подальше еще один, и все как на подбор. После такой удачи я уж всю эту полянку ползком облазил, но больше ни одного не нашел. Ну что же, пять крупных и совсем свежих белых грибов на одной полянке? Разве это плохо? Мама, как их увидела, прямо в восторг пришла, и Михалыч тоже похвалил. Только мне показалось, что он при этом как-то недовольно не то вздохнул, не то крякнул и поглядел на свою корзину, а там всего-навсего три белых гриба. В этот день по части белых грибов я оказался, безусловно, победителем. Свою чудесную пятерку я положил в кузовке поверх других грибов. Если кто взглянет, подумает, что у меня сплошь одни только белые. Наконец, побродив до самого вечера, усталые, но зато с полными корзинками, мы пошли к дому, где стояла наша тележка. Сейчас попросим хозяина лошадь запрячь и поедем, сказал Михалыч. Да вон и сам Федор Иванович у крыльца поджидает. Увидя нас, хозяин домика, где мы оставили лошадь, Быстро пошел навстречу. «Наконец-то пришли», — сказал он, обращаясь к Михалычу. «А я уж вас жду-жду. Хотел даже в лес бежать искать». «А что случилось?» «Да жена, ребеночка, родить собралась. А не задалось что-то. Так мается, так мается. Страшно глядеть. Помогите, сделайте божескую милость». «Лучше давайте отвезем в больницу», — сказал Михалыч. «А может, как-нибудь обойдется и без больницы?» Робко ответил Федор Иванович. «Ну, сейчас посмотрю. Вынесите мне мыло, чистое полотенце. Руки после грибов вымыть почище надо. Может, водка есть, протереть их?» «Все, все дадим!» Засуетился хозяин. Михалыч вымыл руки, протер их водкой и ушел вместе с хозяином в дом. «Мы с мамой остались во дворе возле нашей тележки». Распряженная лошадь стояла тут же и не спеша лениво возживала сена. Около нее расхаживали куры. Было тихо, спокойно и приятно попахивало навозом и свежим сеном. Вдруг из дома послышался страшный крик. «О, Господи!» – вздрогнула мама. Крик повторился еще и еще. «На меня напал такой страх, что я боялся двинуться с места, боялся даже пошевелиться». «Ни за что! Ни за что не буду врачом!» — пронеслось в голове. «Как это страшно!» А крики и стоны все продолжались. «Юра, пойдем на лужок, посидим там». Я как во сне пошел вслед за мамой, но и вдали от дома крики и стоны были тоже слышны. Случайные прохожие останавливались, прислушивались, многие женщины набожно крестились. И вдруг в доме все смолкло. «Мама, она не умерла?» – спросил я. Мама прислушивалась, не отвечала, и от этого становилось все страшнее, страшнее до да жути. Еще минутой я, наверное, тоже бы закричал или лишился чувств. Но в это время дверь в домике широко растворилась, и на пороге появился Михалыч. Он махнул нам рукой, мы подбежали. Михалыч был весь красный, лицо все потное, но такое веселое. «Ну как?» – задыхаясь, спросила мама. «Мальчишка, да какой здоровый, прямо богатырь!» «А сама?» «Все в порядке». В это время из дома вышел сам хозяин. Лицо у него так и сияло от радости. «Поздравляем, поздравляем сыном!» – улыбаясь, обратилась к нему мама. «Покорнейше вас благодарим!» Все так же счастливо улыбаясь, ответил тот. «Может, в дом зайдете? Я самоварчик сейчас поставлю, яички сварю». «Не надо, не надо!» – запротестовала мама. «Какой вам теперь самоварчик, яички? Вам за женой ухаживать надо. Вот если бы нам лошадку запрячь...» «Это минутное дело, сейчас запряжем», – засуетился хозяин. Не прошло и пяти минут, лошадь была уже запряжена, мы собрались ехать. Но в это время из избы торопливо чуть не выбежала какая-то старушка и прямо к Михалычу. «Что это? Не возьму и не думайте!» – запротестовал он. «Нет, возьмешь. От меня на память!» – решительно сказала старушка. «Этот рушник я сама вышивала, еще когда молодая была!» «Возьмите, не побрезгуйте!» – вмешался хозяин. «Мы ведь от всей души!» «А в рушнике-то что?» «Хлеб, соль от нашего дома». И она приоткрыла край полотенца. Оттуда выглядывал поджаристый бачок деревенского каравая. «Ну, спасибо, мамаша», — сказал Михалыч. «Спасибо тебе, родной», — отвечала старушка и своей худой, сморщенной рукой перекрестила Михалыча, потом обняла и поцеловала его. «Дай бог тебе всякого счастья». Мы сели в тележку и поехали. Михалыч правил, а мама сидела рядом и держала на коленях круглый ситный хлеб, завернутый в деревенское вышитое петухами полотенце. И как чудесно пахло и от этого пропеченного в русской печи коровая и от чистого домотканного рушника. Мы ехали и почему-то все молчали, На душе у меня было так хорошо, как еще никогда в жизни не было. Перед глазами стояли счастливые, улыбающиеся лица провожавших нас людей, и слышались их почему-то слегка дрожащие голоса. А Михалыч, какое у него было довольное и немножко растерянное лицо, когда старушка подарила ему хлеб и полотенце. «Ах, как все хорошо!» – подумал я – Вот вырасту большой, обязательно буду доктором, останусь жить в Черни вместе с мамой и Михалычем. Они будут тогда уже старенькие, а я стану ездить по деревням лечить больных. И меня также будут все любить и благодарить, как сегодня Михалыча. Так в этот день я узнал, что самое великое чудо – появление на свет новой жизни – несет с собой не только радость, но и страдания». В этот же день я узнал и другое, что это страдание – ничто перед событием, о котором Михалыч с волнением сказал. «Мальчишка, здоровый, прямо богатырь!» «Как хорошо, что все так благополучно кончилось!» – тихо сказала мама. «Да, хороший сегодня денек!» – ответил Михалыч и вдруг весело улыбнувшись добавил. «А какие пять боровиков сегодня Юра нашел!» я, признаться, сильно ему позавидовал. Мы выехали из леса на шоссе. Застоявшаяся лошадь побежала крупной рысью, в лицо пахнул свежий ветерок. День кончился, на западе разгоралась яркая, уже по-осеннему прохладная заря. Попочка. Рано утром Михалыча вызвали к больным верст за двадцать или даже больше. Заболела дочь у какой-то помещицы. За доктором прислали коляску, запряженную тройкой вороных лошадей. Собираясь в дорогу, Михалыч недовольно ворчал. «Ох уж мне эти важные барыни! Дочка чихнула лишний разок и уже переполох. Поезжай не весь куда и не весь зачем». «Откуда ты знаешь, что у дочки насморк?» — возражала мама. — Может, она тяжело больна? Не стали бы из-за пустяков такую дали лошадей гонять? — Знаю все, заранее знаю, — сердился Михалыч. Тут он представил в лицах важную барыню. — Ах, доктор, я в отчаянии всю ночь не сомкнула глаз. Мими вчера чихнула. Э, — Эм, да что там говорить? Он безнадежно махнул рукой, взял шляпу и уехал. Вернулся домой Михалыч только поздно вечером. Я уже разделся и был в постели, когда под окном раздался звон бубенчиков, стук колес. Потом лошади остановились, послышались голоса людей, шаги. Отворилась входная дверь, и я услышал в передней веселый голос Михалыча. «А Юра уже спит?» Лёка что?» — ответил голос мамы. «Погляди, какого красавца я ему привез». «Откуда же это?» – воскликнула мама. «Подожди, я погляжу, может, еще не спит». Но глядеть ей не пришлось. Я мигом натянул штаны, рубашку и выскочил в переднюю. «Вот он явился!» – приветствовал меня Михалыч. «Ну-ка, загляни в кабинет». Я посмотрел в открытую дверь. «Ой, что это?» – на полу стояла металлическая клетка, и в ней с любопытством оглядываясь по сторонам, сидел большой белый попугай, как коду. «Это, брат, я тебе привез», — сказал Михалыч. «Спасибо, какой красивый», — закричал я, приплясывая вокруг клетки. «Да где же ты его взял?» — спрашивала мама. «Вот получил в подарок за то, что сорок верст туда-сюда отмахал». — весело ответил Михалыч. «А как больная? Что с ней?» — поинтересовалась мама. «Правда насморк?» «Нет, на этот раз не угадал», Также весело отвечал Михалыч. У нее страшная болезнь». «Какая?» «Запор. Один день желудок не работал». «Вот уж правда, чудаки!» — улыбаясь, покачала головой мама. «Ну и что ты ей посоветовал?» Посоветовал выпить английской соли и есть поменьше. Думаю, болезнь не опасная, не умрет. «Но при чем же тут все-таки попугай? Расскажи, пожалуйста», – попросила мама. «А вот при чем?» «Осмотрел я, значит, больную. Потом ее мать предлагает мне закусить. Я отказываюсь и слушать не хочет. Что вы, что вы, 20 верст ехали и еще двадцать обратно, целый день не евши». Но, вижу, не оделась, да и, признаться, здорово проголодался. Пошли в столовую, сели за стол. Только стали есть, вдруг слышу сзади «Попочки дадите?» Оборачиваюсь. А вот этот красавец в темном углу в клетке сидит. Пригорюнился, насупился, такой грустный. После обеда я подошел к нему. А он и сам ко мне тянется, голову наклоняет. На одной ноге стоит, лапой за жордочку держится, а другой показывает, чтобы я ему шейку почесал. В пять минут мы с ним подружились. Гляжу, хозяйка сзади стоит, улыбается. «Вы», — говорит, — «я вижу, большой любитель животных». «Да, признаться, очень всякую тварь люблю, а ребята мои еще больше». «Как, у вас и ребята есть, и они тоже животных любят?» Даже обрадовалась хозяйка и начала меня упрашивать, чтобы я отвез этого попугая в подарок тебе и Сереже. Я, конечно, наотрез отказался, но она, видать, дама напористая. Иван кричит какому-то работнику. Возьми клетку с попугаем, да пристрой покрепче в пролетке, чтобы не свалилась дорогой. Иван клетку схватил, понес, а хозяйка ко мне. Доктор, милый, не сердитесь на меня, старуху. «Разрешите сделать этот подарок вашим детям? У нас попугаем никто не интересуется. Дочь взрослая, сын в Петербурге. Ну, а мне и без попугая всяких забот по хозяйству хватает. Он у нас совсем в загоне. Иной раз, грех сказать, два дня без еды, без питья сидит». «Ох, бедненький!» – вздохнула мама. «А птица, говорит, такая умная!» – продолжал рассказывать Михалыч. Такая привязчивая, если к ней относиться с любовью, она не отойдет ни на шаг, так и будет следом, как собака, ходить. Летать наш попочка, к сожалению, не может, крыло давно уже сломано. «Хорошо, что ты его взял», – одобрила мама. «Я тоже так думаю», – сказал Михалыч. «Зачем ему там мучиться, если он никому не нужен? У нас, по крайней мере, вздохнет свободно» ишь как беднягу укачала в дороге действительно попугай дрожал сидя на жордочке только как-то неловко вышло такой дорогой подарок от совсем незнакомых людей сказала в раздумье мама глядя на попугая и на красивую клетку где он сидел Ну, не совсем за даром ответил Михалыч во-первых то что я сорок верст прокатился тоже что-нибудь достоит А потом я сказал, что хоть за клетку я должен расплатиться, иначе и попугая не возьму. «Сколько же она взяла?» – сразу насторожилась мама. «За пятнадцать рублей она ее когда-то купила. Пятнадцать рублей я ей отдал». «Но этот подарок не очень дешево обошелся», – с явным неудовольствием ответила мама. «Да, забавная птичка. Однако пора всем спать. Если хочешь покушать – «Ужин тебя ждет». «Нет, я не голоден и сильно устал. Прямо спать лягу». «Очень не хотелось мне так скоро расставаться с попугаем. Но я увидел, что мама почему-то сделалась немножко не в духе, поэтому даже не попросил позволения перетащить клетку с птицей сейчас же в мою комнату». «Алексей Михайлович верен себе?» – ворчала, раздеваясь мама – «Всегда сумеет куда-нибудь свои денежки пристроить, без этого ему и жизнь не в жизнь». «Но ведь ты же сама сказала, нехорошо даром такой подарок брать», — не выдержав, возразил я. «Спи, пожалуйста, не твое дело», — рассердилась мама и продолжала ворчать. «Нет, каково, целый день у больных просидел, а вместо гонорара попугая домой привез, да еще и сам же за него пятнадцать рублей заплатил». «Долго еще мы с мамой никак не могли заснуть. Я от радости, мама от негодования». Вот так сюрприз. Мое пробуждение было совсем необычным. Я вскочил в полусне с кровати, не понимая, что происходит. За окном начинало светать. В комнате было еще темновато, но мама тоже почему-то проснулась. В доме полнейшая тишина. И вдруг из кабинета Михалыча донесся дикий нечеловеческий крик. «Мы с мамой бросились туда, и что мы увидели?» На полу перед клеткой попугая сидел на корточках в нижнем белье Михалыч. Он растерянно повторял «Ну что ты, ну что тебе нужно? Перебудешь всех!» А попугай, весело поглядывая на него черным озорным глазом, приплясывал, сидя на жордочке. В тот миг, когда мы с мамой вбежали, он приподнял свой великолепный ярко-желтый хохол и еще раз издал ликующий крик. От этого крика мама заткнула уши, а я даже присел на пороге комнаты. «Что он хочет? Что ему нужно?» – простонала мама. Попугай крикнул еще разок. «Ой, пусть только не